венок доктор чима остановился у входа в общественный сад возвышавшийся на холме при выходе из города он постоял немного поглядел на простые одностворчатые ворота держащиеся на двух таких же простых столбах из за которых печально выглядывали два небольших кипариса несмотря на то что вокруг них тут и там среди зеленые листвы посмеивались гирлянды ползучих роз. Поглядел на узкую аллею, идущую от ворот к холму, на вершине которого за деревьями виднелся павильон, долженствующий изображать пагоду. Постоял еще, ожидая пока желание прогуляться и рассеяться в этом старом, почти заброшенном саду, победит в нем ленивую истому, овладевший им под пылающими ласками первых солнечных лучей. С обращенного к северу склона холма повеяло на него тенистой прохладой, насыщенной лесными ароматами, горьким запахом терна, острым и густым ароматом мяты и шалфея. С деревьев, словно маньяк, себе лилось безумолчное щебетание птичек, празднующих возвращение радостной поры. И доктор Чима стал медленно подниматься по холму, с упоением вдыхая этот полный ароматов воздух, весь отдавшись почти до забвения, охватившему его сладостному опьянению. Вид зеленеющих растений, радостно купающихся в лучах солнца, порхание белых бабочек на пестреющих цветами грядках обволакивали нерадостные мысли доктора какой то Дымкой из тумана и сна. Как прекрасен был этот сад, в который никто никогда не заглядывал. Если бы он был моим! Это желание, столь невыполнимое, невольно вырвало из груди его вздох. И, может быть, многие не ходили гулять в этот сад только из-за того, чтобы не вздыхать подобно ему «Ах, если бы он был моим!» судьба вещей принадлежащих всем в том и состоит что они собственно не принадлежат никому на каждом шагу столб с прибитой на нем таблицей воспрещается ходить по грядам воспрещается портить деревья воспрещается рвать цветы словом общие хозяева сада могли только смотреть и проходить мимо но хозяину хочется сказать я Он не любит говорить «мы». И лишь один человек в этом саду мог говорить «я». Это был садовник, который и являлся, следовательно, настоящим хозяином, да еще получал сверх того плату за это, имел там дом и кров, и мог продавать в свою пользу цветы, которые принадлежали всем и никому. Громкая трель, вырвавшаяся из хора птичьих голосов, Вдруг живо воскресило в памяти доктора картину далекого прошлого, когда он проводил лето на старой ферме, затерянной среди деревьев, в открытом поле, оживляемом близостью моря. Он был тогда еще мальчиком и увлекался охотой. Сколько перебил он тогда несчастных птиц! Много горечи, неприятностей и досады, принесла ему его профессия врача. Все это почти уснуло в нем и покоилось на дне его души. Но ему не давало покоя сознание, что несколько месяцев тому назад ему исполнилось сорок лет. Лучшее время жизни уже прошло для него, и он не мог даже сказать, чтобы когда-нибудь по-настоящему воспользовался своей юностью. А ведь была у него в жизни... Возможность наслаждаться. Да, жизнь его могла быть красивой. Одно такое ясное утро, как это, могло бы вознаградить его за все огорчения и заботы. Внезапная мысль заставила его остановиться. Ему захотелось вернуться назад, побежать домой за своей молодой женой. Он шесть месяцев всего как женился чтобы и она могла насладиться очарованием этой прогулки. Он постоял немного в нерешительности и стал снова медленно взбираться по аллее. Нет, это очарование было только для него. Может быть, тоже испытала бы и жена, если бы она пошла прогуляться одна без его приглашения. Вдвоем они не чувствовали бы его. При этой мысли он и сам уже перестал его ощущать. Вся горечь тоски, которую он почти уже не замечал, снова подступила к его сердцу. Он ни в чем не мог упрекнуть свою жену. Бедняжка она была так добра с ним. Но она почти на восемнадцать лет моложе его. Ей еще нет двадцати двух лет, а у него уже побелели виски, и в бороде появилась просек. Шесть месяцев тому назад, когда он женился на ней, он надеялся, что глубокое уважение, которое она проявляла к нему в течение того короткого промежутка времени, когда была его невестой, скоро и легко перейдет в настоящую любовь. Достаточно будет ей заметить, что, несмотря на седину на висках, он любит ее, как мальчик. Он никогда до нее не любил ни одной женщины. Мечты. Любовь, настоящая любовь, он хорошо это чувствовал, еще не родилась у его жены и, может быть, никогда не родится. Она улыбалась ему, она всячески старалась показать ему свою любовь, но все это было так, как бы из чувства долга. Может быть, эти страдания не были бы для него так тяжелы, если бы их не усиливало одно глубоко затаенное в душе переживание — вызывавшие у него по отношению к молодой подруге те несколько горестные, но полные добродушные снисходительности размышления, которые ему часто помогали извинять и оправдывать многие вещи в жизни. Будучи девушкой, его жена была влюблена со всем пылом своих 18 лет в одного молодого человека, ученика лицея, умершего от тифа. Он знал об этом, так как был сам приглашен к больному, как врач. Он знал также, что она чуть не помешалась от страданий, что она заперлась в темную комнату и много недель не оставляла ее, не желая никого видеть, что она больше никогда не выходила из дому, что хотела сделаться монахиней. Сколько об этом было тогда разговоров в городе! Всех жителей потрясла эта несчастная любовь, Двух молодых людей, расторгнутой смертью. Покойного любили все за живость его ума, за благородные черты лица, за веселость и обходительность нрава. А она, которая с таким отчаянием оплакивала его, считалась по справедливости одной из самых красивых девушек в городе. Когда спустя около года она, впервые уступая просьбам родителей, появилась в обществе, то весь ее вид, ее походка, грустное выражение ее лица и ее печальная улыбка вызвали у всех, особенно у молодых людей, самое восторженное восхищение, самую горячую нежность. Быть ею любимым, стряхнуть с нее тяготеющую на дне печаль, снова вернуть ее к жизни, к любви, к юности. Такова была мечта, и честолюбивые стремления каждого молодого человека. Но она упрямо не хотела расстаться со своей печалью. Было ли это упрямством? Нет. Но мало-помалу кое-кто стал распространять про нее ложные слухи, будто ей при всем ее смирении и скромности, по-видимому, доставляет удовольствие ее страдания так как она замечает, что это побуждает еще более любить ее и восхищаться ею. Может быть, те, кто так говорил, делали это с досадой или из ревности. Но что эти проявления печали проистекали у нее не из стремления добиться большей любви к себе, видно из того, что за несколько месяцев она отвергла четыре или пять предложений сделанных лучшими молодыми людьми города. Прошло около двух лет со времени того несчастья, и никто уже после столь решительных отказов не пытался просить ее руки, когда вдруг, не слушая советов друзей, сделал ей предложение доктор Чима. И это так, господа, оно было сразу принято ею. Когда, однако, прошло первое смущение, причина его легкой победы нашла у всех для себя объяснение. Она ответила ему согласием, потому что он был уже не молод, и, следовательно, никто не мог бы предположить, что она вышла замуж из любви, из настоящей любви. Она ответила согласием, потому что он и сам, конечно, не станет претендовать, чтобы его любили как юнош, и удовольствуется спокойным и тихим чувством основанным на уважении, благодарности и преданности. Что это действительно так, в этом он скоро убедился и сам. Уже это принесло ему много страданий и продолжало приносить и дальше. Ему по нескольку раз в день приходилось делать усилия, чтобы сдержать себя, чтобы не выдать своих жестоких мучений. Это была настоящая пытка чувствовать все время в своем сердце молодость и не иметь возможности высказать и доказать это из страха лишиться и того ее уважения и благодарности, которыми он только на этом основании и пользовался. Подавлять в себе всякое проявление той любви, которая была для него первой и, может быть, последней. Для одной только женщины он и сейчас мог бы быть юношей и даже мальчиком для своей старенькой матери, если бы она не умерла три года тому назад. Она бы прекрасно чувствовала вместе с ним очарование этого восхитительного утра. Не задумываясь, он побежал бы за ней домой, за своей святой старушкой, чтобы она набрала сил в этих мягких лучах весеннего солнца. Он, наверное, застал бы ее, прикурнувшей где-нибудь в углу с четками в руках, произносящей молитвы за всех находящихся на его попечении больных. При этой мысли доктор Чима улыбнулся мягкой и грустной улыбкой и слегка покачал головой, в то время как уже подходил к вершине занимаемого садом холма. Молясь за всех опекаемых им больных, святая старушка не обнаруживала большой вер в него и в его знания. Он однажды задал ей об этом вопрос, и она, не задумываясь, ответила ему, что она молится не поэтому, но для того, чтобы Бог помог ему спасти своих больных. «Стал быть, ты думаешь, что без Божьей помощи она не дала ему договорить? Что ты? Без помощи Божьей ничего не бывает, сынок!» И молилась, молилась с утра до вечера. Так молилась, что он почти готов был не иметь так много больных, лишь бы не уставали ее губы. Он снова улыбнулся. При воспоминании о матери его мысли опять облеклись в туманный покров сна. Очарование опять овладело им. Его внезапно прервал новый садовник, который наверху холма полол на зеленой площадке траву. «Я здесь, господин доктор. Вы долго меня искали?» «Нет, я, правду сказать, а уж готов. К восьми часам был совсем готов». С этими словами он подошел к доктору, сняв шапку и обнажив усеянный жемчужинами пота лоб. «Если угодно будет посмотреть, он там, в пагоде. Пойдем сейчас». «Что посмотреть?» — спросил доктор, недоумевая. — Я не знаю. — Как, господин доктор? — Венок. — Венок? Садовник посмотрел на него, удивленный и озадаченный, не меньше него. — Простите, разве сегодня не двенадцатое число? — Ну? — Вы посылали сюда позавчера прислугу заказать мне на сегодня венок? — Я? — На двенадцатое? — А, да, — сказал доктор делая вид, что припоминает. Я посылал, да, посылал прислугу. Розы с фиалками, вы припоминаете? И садовник снова засмеялся над такой забывчивостью доктора. Он готов был еще утром с восьми часов. Пойдемте посмотреть. К счастью, садовник пошел впереди и потому не мог заметить, как вдруг переменилось лицо у доктора, который следовал за ним как автомат, с потускневшим, недоумевающим взором, раскрыв рот и разводя руками. Венок? Жена тайком от него заказала венок? Да, как раз двенадцатого числа исполнилась годовщина смерти того мальчика. И еще до сих пор, после трех лет, и будучи теперь его женой, Тайком заказала для него венок, уже будучи женой другого. Она такая робкая, такая скромная, и решилась на это. Значит, так она любила его. Так жива еще была память о нем в ее сердце. Зачем же она тогда вышла замуж за другого, если ее сердце еще принадлежало тому и всегда будет принадлежать ему? «Зачем? Зачем?» Так рассуждая с собой, доктор продолжал следовать за садовником. Он хотел увидеть этот венок. Да, увидеть, чтобы собственными глазами убедиться, что его жена способна на такой обман, на такое предательство. Когда он увидел его там, в пагоде, в углу, на железном столике, прислоненном к стене, Ему показалось, что этот венок для него, и он долго стоял и рассматривал его. Садовник, по-своему толку и его интерес к венку, сказал, «Красив, а? Розы и фиалки совсем еще свежие, сорваны сегодня на заре. Недорого, господин доктор, сто лир. Но вы знаете, как трудно собрать все эти фиалки по одной. А розы? То же самое. Зимой их немного. А когда сезон, то они нужны всем. Сто лир — это совсем немного. Вы бы мне прибавили еще хоть двадцать. Доктор пытался что-то сказать, но почувствовал, что у него не хватает голоса. Губы его искривились мрачной улыбкой, и он с усилием произнес. Мне заплатить за него? Немного, сто лир. Розы и фиалки, ну да. — Сто двадцать? На, возьми. — Спасибо, господин доктор, — поспешно ответил садовник, прижимая деньги. — Поверьте, он стоит этого. Подержи его у себя, — прервал его доктор, пряча в карман портмоне. — Если придет прислуга, не отдавай его ей. Я сам за ним зайду. Он вышел из пагоды. Спустился по аллее вниз. Повернул за угол и когда убедился, что он один и что его никто не видит, он сжал кулаки, и все его лицо искривилось судорожным смехом. Я заплатил за него. Что теперь ему делать? Взять жену и, не делая ей зла, отвести ее обратно к отцу? Да, она этого заслуживает. Пусть там, подальше от него, оплакивает она своего покойника, и не злоупотребляет любовью честного человека, которого она, во всяком случае, обязана была уважать. Ни любви, ни уважения. Она отказала молодым людям и вышла замуж за старика по сравнению с ней, потому что тот и не помыслит претендовать на любовь со своими седыми волосами. Он закроет не только один, но даже оба глаза на ее старую сердечную рану. Старик, он не будет обижаться ни на что. Но зачем она тайком заказала венок? Так лучше, конечно. Будучи женой другого, она не считала удобным самой пойти за ним. Хоть муж и стар, но все-таки это было бы уж слишком. Она послала прислугу заказать венок как знак ее неостывающей любви. И прислуге она поручила бы возложить его на могилу своего несчастного возлюбленного. Действительно, как ни кстати была смерть этого юноши. Если бы он был жив, если бы успел стать взрослым человеком, приобрести опыт и познакомиться, как и он, со всеми коварными обманами жизни, если бы он женился на своей дорогой, влюбленной в него девушке, она узнала бы тогда, что одно дело любезничать из-за кошечка в восемнадцать лет, а другое... Жить суровой будничной действительностью, когда уже первое пламя любви угасло, и начинается скука похожих друг на друга дней, появляется усталость, возникают первые несогласия, а молодой муж начинает присыщаться своей женой и помышляет уже об измене. Ах, как жаль, что она хоть на время не могла испытать это с тем своим мальчиком. Тогда бы этот старик, конечно... Он несколько раз сжимал кулаки с такой силой, что ногти почти вонзались ему в ладони. Потом взглянул на свои дрожащие руки и вдруг выпрямился, глубоко вздохнув. Первый порыв душевной бури утих. Он постоял немного, поглядел перед собой и, увидев невдалеке скамеечку, подошел и машинально уселся на нее. «А разве этот старик?» Продолжал он думать. Не собирался тоже поступить, как мальчишка. Устроить сцену, поднять шум. О, тогда все те, которые так легко угадали причину его внезапного успеха, имели бы право воскликнуть. Поднял шум? Из-за чего, в конце концов? Из-за венка для мертвого? Конечно, бедная женщина... Каждый год двенадцатого числа посылал на кладбище венок. Новый садовник этого не знал. Естественно, что и в этом году она вспомнила об этом. Это совершенно понятно, потому что бедняга-доктор не мог заставить ее забыть об этом. Она вспомнила и не сумела противиться искушению. Безусловно, она поступила плохо, но с чувством не спорит, Ведь в конце концов речь шла о покойнике. Так рассуждали бы все. Но что же тогда ему делать? Предоставить событиям идти своим порядком? Сделать вид, что ничего не знает? Вернуться наверх к садовнику и сказать ему, чтобы он отдал прислуге венок, который он было оставил там, дабы воспользоваться им как доказательством? О нет, только не это. Тогда пришлось бы получить обратно деньги. Приказать садовнику молчать. Что же остается? Пойти домой, потребовать от жены ненужных объяснений? уличить ее в неискренности, обмане и наказать ее? Как это было бы нелепо! Еще нелепее, чем устраивать сцены. Его положение было тяжелым. Кроме сердечной раны, Он еще мог оказаться мишенью для насмешек, если бы о случившемся узнали и убедились, как мало жена уважает его. Он должен укротить свое сердце, сказать ему, что мало пользы в том, что оно чувствует себя молодым, когда все считают его старым. Молодой человек, да, тот мог бы устроить сцену, а он, старик, не может. Он должен показать себя выше и внушить иным способом жене уважение к себе. Он встал вполне спокойный, но с чувством немоты во всем теле. Птички в саду продолжали свое ликующее пение. Но куда исчезло недавнее очарование? Доктор вышел из сада и пошел по направлению к дому. Однако, когда он подошел к двери дома, спокойствия уже не было. Он запыхался, как лошадь, он не знал, как ему подняться по лестнице, так дрожали ему ноги. Мысль о том, что он сейчас увидит жену, она должна быть печальнее в этот день, чем всегда. Но, может быть, она сумеет скрыть свою печаль. Она привыкла уже к ней, примирилась с ней, а он ее любил, так крепко любил и чувствовал в глубине своей души, что она заслуживает любви. Да, заслуживает, потому что она так добра. Эта доброта светилась в чистых и нежных чертах ее лица, в ее глубоких черных бархатных глазах, в смуглой бледности ее кожи. Дверь открыла ему прислуга. При видении он почувствовал замешательство. Старуха была посвящена в тайну, была участницей обмана. Она много лет служила у родителей и его жены и была всей душой ей предана. Может быть, ничего не говорить ей? Ведь она все равно не сумеет оценить и, возможно, даже понять то, что он уже решил сделать. Во всяком случае, ее свидетельство было бы неподходящим. Кроме того... Ведь он хотел, чтобы, насколько возможно, это осталось тайной между ним и женой. Он прямо направился в комнату жены. Она сидела перед зеркалом и причесывалась. Он увидел в зеркале между поднятых рук ее лицо. Встретил ее взгляд, который выражал удивление, что он вернулся домой в такое необычное время. «Я пришел», — сказал он предложить тебе прогуляться со мной. «Сейчас?» — спросила она, оборачиваясь к нему и не опуская рук, которые придерживали на голове густую массу прекрасных черных, еще не уложенных в прическу волос, и лишь улыбнулась ему. Его почти до слез тронула эта бледная улыбка, словно он увидел в ней глубокое участие к нему. За ту любовь, которую он питал к ней, за страдания, которых она еще не угадывала, но о которых она скоро узнает. Да, сейчас, ответил он. Так чудесно на дворе. Собирайся скорей. Пойдем в сад дальше, в поле. Возьмем лошадь. Почему? Спросила она как бы невольно. Именно сегодня. При этом в вопросе он испугался, как бы его взгляд не выдал его. Ему и так стоило больших усилий сохранить спокойствие в голосе. «Тебе сегодня не хочется?» — спросил он. «Но ты будешь довольна, увидишь. Собирайся же скорее, я хочу этого!» Он вышел из комнаты. На пороге он обернулся. «Я жду тебя в кабинете!» Спустя немного она была готова. «Да, в этом отношении...» Она никогда не спорила с ним, она была такой доброй. Она всегда исполняла то, что он хотел и как хотел. Только над сердцем ее не было у него никакой власти. Она пыталась лишь сделать маленькое возражение, почему именно сегодня. И все же, несмотря на всю тоску, которую должна была испытывать в этот день, она послушалась, она согласилась идти с ним гулять в поле. «Куда он захочет?» Они вышли, пешком миновали город, потом он нанял лошадь и приказал кучеру остановиться перед общественным садом. Там он поднялся наверх один, прося жену немного обождать его. Когда спустя четверть часа она, уже беспокоясь и волнуясь, увидела, что он спускается вниз в сопровождении садовника, держащего в руках венок, Она почти готова была лишиться чувств. Но он взглядом поддержал ее. «На кладбище!» — приказал он кучеру, быстро усаживаясь в экипаж. Едва они отъехали, она разразилась неудержимыми рыданиями, закрывая платком глаза и рот. «Не плачь!» — сказал он ей тихо. «Я не хотел тебе дома ничего говорить. Мне не хотелось бы и сейчас тебе ничего говорить». Прошу тебя, не плачь. Я случайно об этом узнал. Я пошел в сад прогуляться, и мне рассказал об этом садовник, думая, что этот венок заказан мною. Не плачь, ну, давай вместе возложим его, хорошо? Она не отнимала платка от глаз, пока экипаж не остановился перед оградой кладбища. Он помог ей сойти, взял венок и вместе с ней пошел за ограду. «Ты знаешь, где?» Она покачала головой. «Пойдем», — сказал он, повернув налево в первую аллею и рассматривая по порядку все тянувшиеся одна за другой могилы. Она оказалась предпоследней в этом ряду. Он обнажил голову, возложил венок на могильную плиту и незаметно отошел в сторону, как бы желая дать ей возможность помолиться. Но она стояла молча, не в состоянии даже отнять платок от глаз. Ни одной мысли, ни одной слезы усопшему. Вдруг, словно испугавшись, она обернулась, ища мужа. Позвала его и судорожно повисла у него на руке. «Прости, прости меня! Пойдем отсюда!»